Глава пятьдесят «Выведите ее!» – приказал император, и я ощутила, как сердце сжалось. Но взгляд Алладара, холодный и решительный, остановил меня, когда я собралась встать с кресла. Император глазами показал на настоящую Августу. Августа, увидев, что ей настойчиво советуют покинуть кабинет, воскликнула. «Ваше императорское величество!» Ее голос дрожал, но в нем звучала настойчивость. Вы допускаете ошибку. Я предоставила вам документы, даже диплом. Ваша матушка в опасности. Я могу ее спасти. Но стража настойчиво вытаскивала ее. Дверь мягко закрылась за ней. Я почувствовала, как император встал с кресла и подошел ко мне. В его движениях власть и внутренняя сила. Итак. Его голос стал холодным и строгим. «Кто ты? И кто тебя подослал?» Я чувствовала, как тоненькая нить доверия между нами рвется. Внутри все сжалось, и я не знала, что делать дальше. Время словно остановилось. «Меня никто не посылал», – прошептала я. «Я случайно оказалась в коридоре дворца, сама не знаю как». Честно, я даже предположить не могла, что так получится. Меня зовут Маша, точнее, Мария Александровна Скоморохова. Я медсестра. Вот как бы объяснить, у вас целители, а у нас врачи и медсестры. Я почувствовала, как ком из информации растет, а я не знаю, как это объяснить, так, чтобы он меня понял. Я из другого мира. Прошептала я, глядя в глаза императора, с надеждой, которая, казалось, могла растопить лед его взгляда. «И дальше вашего дворца я нигде не была. Как очутилась в коридоре, так здесь и осталась. Меня просто перепутали». Император чуть приподнял брови. Его лицо оставалось непроницаемым. Я не могла прочитать его мысли, понять, что он сейчас чувствует. И это пугало еще сильнее». Из другого мира, повторил он тихо, словно проверяя услышанное. Да, закивала я. Как бы вам доказать? Черт, черт, я не знаю. Мне казалось, что ситуация безнадежная, а мне так хотелось, чтобы он мне поверил. Болезнь вашей матушки в нашем мире называется диабетом, попробовала я. У нас ее умеют лечить не до конца, но человек живет долго и счастливо. В своем мире я ухаживала за такими пациентами. Понимаю, вы мне не верите. Но начнем с того, что вы сами видели, что вашей матушке стало легче, потому что я знаю, как это лечится. Правда, всех возможностей у меня здесь нет, но я делаю все возможное. Я прижала руки к лицу, словно пытаясь собраться с мыслями. Почувствовала, как внутри все перемешалось. Страх, надежда, отчаяние. В моем мире есть больницы. Пациентов, которые не могут ходить, катают на таких креслах, которые я попросила соорудить. А чтобы катать было удобно, делают пандусы. Я нарисую вам сейчас, что это такое. Я без спроса схватила бумагу и принялась рисовать. «Достаточно», – послышался голос, и я замерла в ожидании приговора.